Глава 60. Неужели протыкатель ждет меня в магазине? Наблюдает из укромного уголка. Хорошо бы, если это оказался фингерлинг. По крайней мере, тогда я знала бы, с кем имею дело. Почему-то, когда за тобой следит знакомый тип, не так страшно. Пусть даже он серийный маньяк-психопат. Плюнь-ка ты, зиба, потом разберешься. Если преступник здесь, я совсем не похожа на его обычных жертв. Не подхожу под типаж. Кроме того, он хочет, чтобы я участвовала в игре. Следовательно, убивать меня нет никакого резона. Впрочем, это вовсе не означает, будто я в полной безопасности. Если он вдруг решит, что я нарушила правила, то непременно возьмется за нож. Уж в этом можно не сомневаться. Проходя сквозь автоматические двери, я огляделась. Никого подозрительного не заметила. хотя протыкатель мог умело затеряться в толпе. Мимо прошагала пухлая девушка, поправляя на ходу волосы, собранные в конский хвост. На ней была синяя форменная футболка и бейджик с именем. «Не подскажете, где здесь можно посмотреть кукол?» Та неспешно, со скучающим видом повернулась ко мне. «Вам каких? Барби? Диснеевских принцесс?» я «У нас есть Май Литл Пони, девочки из Эквестрии, Паркер — наше поколение, Хэппи Чу-Чу, Бэби Борны, Бэби Аннабель, Кэббидж Пэч. Вам какие нужны?» — выдала та, изучая свои ногти. «Господи, в моё время в детском саду были обычные пластиковые пупсы. Когда игрушки успели обзавестись собственными брендами? Давайте вы просто покажете нужный отдел», — сказала я, поражаясь тому, — Как протыкатель умудрился спрятать подсказку среди такого впечатляющего ассортимента игрушек? — У меня сейчас перерыв. Посмотрите сами в той стороне. Она обвела рукой половину зала. — Если не найдете, что нужно, позовите другого продавца. — А вы не могли бы просто... — Извините, у меня пере... — повторила та, исчезая прежде, чем успела договорить фразу. — Замечательно. В нужной стороне располагалось более тридцати витрин, и почти половина из них заставлена куклами, в коробках, в колясках, в дворцах, с конными экипажами, на любой вкус и кошелек. Ошалев от такого разнообразия, переливающегося блестками всех цветов радуги, я решила, буду проходить ряды по очереди. Хорошо, что они пронумерованы. Начну с первого, а там поглядим. Я брала коробку за коробкой, осматривала принцесс и развощеких русалок со всех сторон. Впустую, ничего. Добравшись до конца первого прохода, краем глаза заметила размытый силуэт, словно кто-то прятался за витриной. Причем этот кто-то был в очках и кепке. У меня что, и впрямь разыгралась паранойя? Или за мной в самом деле слетят? Прижавшись спиной к полкам, И стиснув кулаки, я медленно двинулась вперед. Но когда завернула за угол, там уже никого не было. Сжав зубы и пытаясь усмирить заходящееся в груди сердце, я обвела проход взглядом. Пусто. Впрочем, это еще ничего не значит. Магазин большой. Здесь есть где спрятаться. В висках застучала кровь. Снова поворачиваясь к полкам, я невольно отметила всю парадоксальность ситуации. С моим боевым опытом мне впервые доводилось обороняться. Трясясь от напряжения, я принялась за поиски. Двадцать минут спустя, так ничего и не обнаружив, я задумалась, нет ли другого способа добиться желаемого, пока я дошла лишь до конца пятого прохода. Если буду продолжать в том же духе, найду искомое аккурат назначенному часу. Было уже семнадцать тридцать. До дедлайна оставалось полтора часа. Надо ускорить поиски. Думай, как протыкатель. Где он мог спрятать подсказку? Я прижала пальцы к вискам и задумалась, намеренно прогоняя из мыслей образ Фингерлинга. Хоть он и был самым вероятным подозреваемым, я вполне могла ошибиться. Поэтому нельзя, чтобы сейчас он путал мне карты. сгибая пальцы, я принялась вспоминать ключевые характеристики профиля. Религиозность, бредовое состояние, ОКР, повышенная тревожность. Тревожность. Может, в этом вся суть? Когда протыкатель прятал здесь очередную подсказку, наверняка он сильно нервничал, а значит, искал успокоения. Знак свыше. Я оглядела магазин. В каждом проходе висели вывески с номером ряда. Я стояла в пятом. Для протыкателя эта цифра ничего не значит. А как насчет седьмого? Если там не трансформеры или танки с грузовиками, туда бы он и отправился. На бегу я споткнулась о валявшийся на полу водяной пистолетик. Чтобы не упасть, схватилась за коробку с велосипедным шлемом. И товар посыпался с полок. Перепрыгнув через летящие во все стороны коробки, я ринулась в седьмой проход. Оказавшись на месте, по запаху поняла, что здесь и надо искать. Воняло горелым мусором, гнилыми фруктами и уксусом. Так же пахло у меня в коридоре. это амбре теперь прочно ассоциировалась с протыкателем. Причем вонь стояла такая, что резала глаза. По спине пробежал холодок. Я одернула головой, суетливо глядя по сторонам. Затаило дыхание. Он что, где-то рядом? На меня с любопытством уставилась... Тощая женщина туго забранными в пучок волосами она от чего то выглядела знакомой правда я была на взводе могло и померещиться и охотника превратившись в добычу я совершенно не контролировала ситуацию такая игра мне не нравилась я глянула на часы может убийца здесь а может и нет надо искать куклу повернувшись к витрине Я вновь принялась перебирать товар. Полки были забиты игрушками, детскими колясками, мебелью, пластиковыми пупсами. В торце витрины стояли фигурки с короткой мальчишечьей стрижкой и карими глазами. Надпись на коробке гласила «Кукла Дэйви». Вот оно, единственная кукла-мальчик в проходе номер семь. Но до чего же их много? Все равно, что искать целый патрон на полигоне после учений. Я хватала куклы одну за другой, переворачивала, трясла и прощупывала одежду. Пусто, ничего. Ну что за хрень? Хотя нет. Погодите-ка. У задней стенки были спрятаны 13 кукол. Изуродованных. С остриженными волосами, чумазыми лицами, стянутыми до ботинок штанами. К запястью одной из них — Узлом-восьмеркой была прикручена бумажка. Ха! Тринадцать кукол в седьмом проходе. Опять числа. Первая строчка загадки. Протыкатель не просто дал мне название магазина. Он еще и подсказал, где надо искать. Двадцать, шестнадцать, одиннадцать, девятнадцать, восемнадцать, двадцать один, девятнадцать, тринадцать. Если сложить все числа... Получится 137. Причем это не единственное, что я сейчас поняла. Я догадалась заодно, как убийца выбирает себе жертву.